или ином нынешнем немце, в том числе и в тебе. Но они не приколачивают себя к этому типичному крепкими гвоздями. Нет, Тина так и делает, и другие тоже. Ваши предрассудки ничем не отличаются от моих. В них есть чуть-чуть правды, чуть-чуть страха. Они чуть-чуть облегчают вам жизнь, как те ящички и полочки, по которым вы раскладываете человека. Вы всегда сможете найти во мне нечто, что подтверждает ваши предрассудки. Либо то, как я одеваюсь, либо то, как я думаю, или вот как сейчас, что я смеюсь над твоими дырами. Она встала, подошла к нему и положила голову ему на колени. Я пытаюсь меньше рассматривать тебя с позиции моей культуры, исходя из которой твои выражения. Она пыталась подобрать нужное слово, чтобы не дать их спору вновь разогреться. Кажутся странными, а больше с позиции твоей культуры. И эту твою культуру я хочу узнать получше. Золото-то мое, он наклонился, прижался головой к ее щеке, опустил руки ей на плечи. Мне очень жаль, что я вспылил. Она чудесно пахла, этот запах кружил ему голову. Они будут любить друг друга, он радовался этому. Он смотрел на залитые светом окна дома напротив, видел, как там туда-сюда снуют люди. Они разговаривают, пьют, смотрят телевизор. Он представил себе, что о них думают люди из окна напротив. Двое поссорились и помирились. Влюбленные. Глава десятая. Когда приходит момент признаться себе, что очередная ссора не просто ссора, что это не гроза, после которой вновь засветит солнце, не холодное время года, за которым придет теплое, что это, как привычно, плохая погода, и что примирение ничего не решает, ничего не дает, а только свидетельствует об усталости, означает более или менее продолжительное перемирие, после которого ссоры вспыхивают вновь. «Нет», — говорил себя Анди, — «я преувеличиваю. Иногда мы не ладим друг с другом и ссоримся, затем опять миримся, и у нас опять все в порядке. Двое любящих всегда то мирятся, то ссорятся, бывает вообще не разговаривают. Так оно и должно быть. А как далеко заходят ссоры?» Тут трудно установить границы. Ведь речь-то не о том, хорошо ли нам вместе, или мы просто терпим друг друга. Мы терпим, потому что рядом родной человек, или наоборот не терпим, потому что чужой. Тут вопрос в том, что считать главным, то, что нас разъединяет, или то, что объединяет. Все утопии начинаются с обращения в другую веру. Люди прощаются с той религией, в которой воспитывались, прощаются с тем, во что верили, и чем жили, чтобы однажды в неких утопических проектах обрести новую религию, новое мировоззрение, образ жизни. Это прощание и новое обретение есть обращение в новую веру. Оно не происходит внезапно, как гром среди ясного неба, как неожиданное пробуждение, экстаз или нечто подобное. Конечно, иногда и такое бывает. Но Анди был удивлен, увидев, что этот переход к утопии в большинстве случаев – было результатом трезвого жизненного решения тех мужчин и женщин, которые выбрали эту утопию. Любовь, желание жить вместе, невозможность жить одновременно в нормальном мире и мире утопии, надежды на лучшую долю для детей, шансы на успешную карьеру для себя лично. Вот что это такое. Недостаточно понимать восхищение утопии, испытываемое другими, и не обязательно испытывать его самому. А надо просто отказаться от нормального мира, в котором мы разделены друг с другом. Однажды Анди спросил коллег, соседей по офису, «Если взрослый мужчина хочет принять иудаизм, а сам еще не подвергся обряду обрезания, он обязательно должен его сделать». Один из коллег выпрямился в кресле и облокотился на спинку. Это правда, что европейцы не подвергаются обрезанию. Другой коллега продолжал сидеть, наклонившись над книгами. Конечно, должен, а почему нет? Авраам сам сделал себе обрезание, когда ему было 99 лет. Но решившийся принять иудаизм не должен сам себе производить обрезание. Это сделает Могель. Это врач? Нет, не врач, но специалист. Крайняя плоть вверху иссекается Внизу подрезается, кожа под головкой оттягивается и кровь из раны слизывается.